Время тянулось и тянулось, но ничего не происходило. Я уже хотел открыть глаза, как вдруг почувствовал, как кто-то легонько тянет меня за хитон. Ты в порядке? Кифа участливо смотрел на меня. Да, я удивленно взглянул на Кифу. разве можно разговаривать перед молитвой? Молитва давно закончилась. шали пошел в столовую взять нашу еду, а я остался с тобой. но ты все молишься и молишься, как бы нас не хватились. Несколько мгновений я стоял, недоумевая и удивляясь, но скрепился и постарался напустить безразличный вид. Никто не должен знать, что творится у меня внутри. Настоящая есейх умеет прятать чувства, только пустышка не в состоянии скрыть эмоцию, и тут же выбрасывает ее во внешний мир. Так учил меня отец. И я, как не хотелось рассказать обо всем Кифе, скребился и промолчал. «Идем?» — почтительно спросил он. И я понял, что за время этой молитвы вырос в его глазах. Мы вышли на пустую лестницу и начали подниматься к выходу. «Кто тебя научил так молиться?» — спросил Кифа. В его голосе звучало подлинное уважение. Я немного помолчал, а когда мы оказались на площадке перед дверью, коротко ответил отец. — Да, он прав, — сказал Кифа, пропуская меня вперед. Врата слез никогда не закрываются. — Ты думаешь? — осторожно спросил я. — Мне страшно хотелось узнать еще что-нибудь про рыдание во время молитвы, но прямо спрашивать я не решался, чтобы не показывать, насколько мало мне об этом известно. — Конечно! — воскликнул Кифа. — Третий наставник учил во всех молитвах. И во все часы учений, когда затрудняешься усвоить и понять сокрытое, заставь себя горько плакать. Плачь, покуда глаза твои не покраснеют. Рыдай сколько можешь, не закрывая врата слез, и пред тобой откроются божественные врата понимания. — Хм, — сказал я, когда мы подошли к столовой, — а мне отец никогда не рассказывал про третьего наставника. Многие знания передаются в среде простых есеев без указания на источник, как данность, словно воздух вокруг нас или небо над головой. Но здесь, в обители, мы держим традицию обеим руками. Мы точно знаем, что откуда растет, и не даем погаснуть даже малейшие искорки, зажженные великими учителями. Ладно, вот и в столовой, там уже начали есть, поэтому давай-ка быстро вымоем руки и займем наши места. Большой зал перед входом в столовую был абсолютно пуст. Через широко раскрытую дверь не доносилось ни одного звука. Видимо, трапеза уже началась, и все тщательно пережевывали сухой хлеб. Мы омыли руки из кружки черного гранита. Ручеек прозрачной ледяной воды катился, чуть всхлипывая по желобку, примыкающему к небольшому отверстию, в стене, и убегал в раковину, напоминающую формой цветок. Раковина была тоже из черного гранита. «Вообще-то за опоздание на трапезу полагается большой нагоняй», — прошептал Кифа. «Но все видят, что я с новичком, поэтому на первый раз обойдется. Когда войдешь в зал, поклонись наставнику и быстренько топай на свое место. На цыпочках, на цыпочках, не стучи своими деревяшками». Я так и поступил. Наставник сидел во главе стола, его лицо прикрывал капюшон. Я моего поклона он даже не заметил. Стараясь не шуметь, я прокрался к нашему столу. Шалий, сосредоточенно жующий, с закрытыми глазами, приподнял левое веко и ткнул пальцем в две небольшие булки, лежащие на моей тарелке. Он все приготовил, мой добрый друг, даже воду в кружку налил. Я произнес благословение, преломил одну булку, прикоснулся к краешкам горстки соли и осторожно откусил. Нет, это был не свежий выпеченный утром хлеб. В лучшем случае его приготовили вчера вечером. кифу уселся за стол, разломил хлеб и принялся сосредоточенно жевать. По его лицу начало расплываться выражение блаженства. Я перевел взгляд на шали, и он тоже светился от наслаждения. — О, великий свет! Что за удовольствие жевать получерствый хлеб, а, может быть, Это какое духовное упражнение, смысла которого я не уловил. шали открыл глаза и утвердительно потряс головой. Вот так дела, — подумал я, — неужели он читает мои мысли? Ну да, Киф ведь говорил, что шали вестник. Может, он слышит не только то, что вбрасывает в эфир наставник, но и мысли простых людей. Есть-то расхотелось. Я пощипал хлеб, запил водой и отодвинул тарелку. Теперь же киф открыл глаза, постучал пальцем по стулу, привлекая мое внимание, и строго показал на тарелку. Убедившись, что я смотрю на него, он сделал жест рукой «Ешь, мол, и поскорее». И отрицательно замотал головой. Кифа нахмурился и снова строго постучал пальцем по стулу. «Ну и порядочки!» — я пододвинул к себе тарелку и нехотя жевал обе булки. Трапеза кончилась. Кто-то из сидящих неподалеку от наставника принялся громко читать благословение благословения. Избранные вторили шепотом. Наставник поднялся первым, за ним встали главы направлений, потом все остальные. Мы поднялись в последнюю очередь и двинулись к выходу. — Чем ты так наслаждался? — спросил Якифу. — Хм... — он сжал щепоткой губы и причмокнул. — свежие овечьий сыр. оливковое масло, черные маслины, свежий зеленый лук, безумно, безумно вкусно, и он ещё раз причмокнул. Ну, у тебя на тарелке я видел только две получёрствые булки. Пс. Идущий впереди шаля обернулся, и этому не учиу наставник открыл свое лицо. Порази меня свет, Кифа, но без протекции тут явно не обошлось. Он отвернулся, Как ни в чём не бывало, продолжил путь. Сердце моё сжалось. Неужели к шале вернулось вчерашнее глумливое настроение? «Поговорим в комнате», — буркнул Кифа. Солнце уже поднялось над вершинами холмов, и двор обители до самых верхушек стен заполнил густой и тягучий свет, жёлтый, как сливочное масло. «Такой свет я увидел только здесь», В окрестностях Соленого моря у нас, в Эфрате, солнце больше походило на белые яблоко и свет от него исходил тоже белый. Над хирбеком Рана висел оранжевый, а фар Симон с темными от зной боками. Полил он нестерпимо и безжалостно. Даже за короткое время, которое нам понадобилось, чтобы преодолеть небольшое расстояние от столови нашего входа в стену, жар а фар успел придавить мои щеки. и прикрытую шею. Прогулка по темному коридору теперь показался совсем простым делом. Темнота уж не страшила, а привлекала. После пекла двора в подземелье дышалось легко и свободно. Мы быстро добрались до комнаты и стали переодеваться в коричневой одежде. — Вкус! — Киф аккуратно сложил белый хитон и засунул его в нишу. — Вкус еды, запахи, даже видение Во многом зависит от того, что мы хотим видеть, слышать или чувствовать. Избранный полностью подчиняет себе тело. Это значит не только научиться преодолевать боль, но и уметь, вернее, заставить тело ощущать то, что хочет ему внушить разум. Я видел стариков, которые радостно улыбались, засовывая пальцы прямо в огонь. — Да ведь пальцы могут сгореть! — воскликнул я. Если ты умеешь только обманывать свое тело, то, конечно, могут и сгореть. Уж не хочешь ли ты сказать, что избранные умеют починить себе огонь? Человек — вершина творения, — ответил Кифа, завязывая коричневый пояс, — а избранные — вершина человечества. И разве тому, кто находится на самой вершине, не должно повиноваться точью месту основания? Я изумлённо развёл руками. Даже моя мать, великая мечтательница, не рассказывала мне об этом. Что ты ему басни поёшь, вмешался шаль Он же оделся и теперь в небрежной позе развалился на кровати. Во всей обители едва ли найдётся десяток избранных, умеющих управлять огнём. «Ну-ну», — протянул Кифа, присаживаясь на кровать, — «и почему-то так решил». «Да очень просто». — Наставник, глава направлений, плюс пять-шесть стариков, вот и все. — А кто из стариков? — спросил я. — Учитель Зволун, например, умеет? — звулик усмехнулся шали Зволик все умеет. — Тогда почему его не убирают наставником? — Чтобы стать наставником, мало быть продвинутым есеем, — ответил Кифа. — Нужно обладать особыми способностями, способностями пастыря целой общины. а это очень-очень немногим. Так как же с едой? Мне хотелось полностью понять, в чём кроется секрет, поэтому я продолжал настойчиво расспрашивать собеседников. Как — Как-как? — раздражённо выпалил Шалли. — Да очень просто. — Такой выдающийся, такой продвинутый мальчик. Как ты должен сам догадаться, в чём тут дело, а не задавать сто тысяч одинаковых вопросов? — Шалли, шали, шали. примиряюще протянул Кифа. «Ты не забыл, что шо только вчера пришел в обитель?» «Прекрати заговаривать мне зубы!» Шалли рывком встал с кровати. «Как может Есей, не знающий таких элементарнейших вещей, лично беседовать с наставником?» «Этот парнишка, — тот он ткнул пальцем в мою сторону, — просто дурит нам голову. Неужели ты еще не понял?» шо Киф очень серьезно посмотрел на меня. «Ты действительно...» Не знаешь, как можно придать еде любой желаемый вкус? — Честное слово. ты уж снова вскочил с постели. — Почему вы меня все время в чем-то подозреваете? Я действительно ничего не знаю. — Хорошо. Шалли снова развалился на кровати. — Будем считать, что ты говоришь правду. Значит, тебе предстоит длинный-длинный путь. Научиться управлять вкусом совсем непросто. — Но это ничего не значит, — мешался Кифа. — Дело индивидуальное зависит от способностей. — Странно другое, — ответил шали Как получилось, что наш уважаемый юный гений ничего об этом не слышал? — Да ладно, ладно, — Киф поднялся на ноги. — Пора отправляться на уроки. — Твой попечитель еще не вернулся в обитель, поэтому я помогу тебе отыскать комнату для занятий. — А кто он, мой попечитель? — Скоро узнаешь. — Пошли. и постарайся запомнить дорогу. Обратно тебя никто не станет провожать. Мы вышли в коридор, дверь мягко затворилась, отсекая комнату с сидящим на кровати шалей. Я успела окинуть взглядом желтые столбики света над столиками, пляшущие в воздухе мельчайшие частички пыли, темные ниши в стенах нашей кровати, словом, мир уже ставший моим домом, и благодатная темнота заполонила окоем. Кифа, вместо того, чтобы повернуть налево, к уже знакомому выходу из стены, двинулся направо, в клуб коридора. Пол ощутимо опускался вниз, видимо, спускались на второй уровень. Учеников не пускают дальше второго. Всплыли в памяти слова отца. Темнота сгустилась, хотя, как мне казалось, она и на первом уровне была непроницаемой. Я не отрывал правую руку от стены... И за все время нам не попалось ни одного из боковых ответвлений. киф и я не видел, а только слышал его дыхание. Странно, — подумал я, — когда мы продвинулись довольно далеко вглубь подземелья. Еще вчера я подражал от страха во время такой прогулки, а сегодня у меня не возникает ощущения даже малейшей опасности. Воздух стал прохладнее и суши. В тишине, наполнявшей подземелья, явственно послышался горестный вздох, Ты чего? Это не я, тут же отозвался Кифа. Не ты? Мурашки побежали по моей спине. Тогда кто? Сдох раздался опять. Кто-то жаловался на судьбу, плакал об утраченном, сожалеял, просил, надеялся. Но кто? Кто? Говорят, — негромко произнес Кифа, — будто души умерших избранных продолжают бродить по коридорам обители. Когда не видят учеников, спешащих на занятия и продвинутых из сейф, они стонут от зависти и сожаления. От зависти, удивился я. Разве душа, попавшая в рай, может завидовать? И чему? А кто тебе сказал? Будто все избранные подают в рай, в свою очередь, удивился Кифа. Это снаружи, за стенами, карц будто всем обитателям Хирбек Умрана обеспечено место в раю. Но мы-то знаем... Настоящая борьба начинается только здесь. А о чем они могут сожалеть? О том, что не успели закончить. В будущем мире души бессильны что-либо изменить. С чем в него пришел? С тем и остаешься. Навечно. До воскрешения. Представь, как душа Ессея, не успевшего застигнуть духовной ступени, видит избранного, поднимающегося на эту ступень. Как тут не застонать от зависти, не зарыдать от сожалений?» Кифа замолчал, и мы продолжили наш путь в молчании. Когда во мраке снова раздался жалобный стон, у меня похолодели руки. Не знаю почему, но эти звуки пробуждали во мне паническое чувство страха. «Шуа!» — умоляющий позвал кто из темноты. «Шуа! Ты слышишь?» — встречал я. «Что слышу?» — отозвался Кифа. — Кто-то зовет меня? — Ерунда. — Успокойся. Это ветер. Душа умершего ессея называет мое имя. Я пошутил, Шуа. Это ветер гуляет по коридорам. Когда в комнатах открывают или закрывают заслонки, ветер меняет направление и шумит. Я пошутил. Успокойся. Но ведь я ясно слышал мое имя. — Тебе показалось? Прошло еще несколько тягучих, томительных минут. Медленно передвигая ноги, я ждал очередного вздоха, новой просьбы о спасении, горестной жалобы. Едва только первый шорох донесся из темноты, я не выдержал и нарушил тишину. Звук собственного голоса действовал на меня успокаивающе. А когда Кифа стал отвечать на мои вопросы, страх отпрыгнул в сторону, исчезнув за краем интонации. — А почему нельзя зажечь факел? — спросил я. — Зачем нужно все время пробираться в темноте? — Ну, — протянул Кифа, — во-первых, факел питается воздухом, а в подземелье его и так не очень много. Во-вторых, представь себе, как бы выглядели коридоры, если по ним столько десятков лет расхаживали с факелами. Все стены и потолок покрывал бы слой копоти, и вести рукой по стене это бы не смог. А в-третьих... Тут Кифа слегка хмыкнул, давая понять, что предыдущие ответы только отговорки, а настоящий последует сейчас. В-третьих, тут и без факелов все хорошо видно. — Как это все хорошо видно? — удивился я. — Когда у тебя откроется другое зрение, ты сможешь прекрасно обходиться без света. — Что такое другое зрение? — тут же спросил я. Кифа снова хмыкнул, на сей раз чуть насмешливо. «Куда ты торопишься?» «Скоро?» «Все узнаешь сам». «Ну, все-таки, Кифа, расскажи, что ты видишь?» «Ну...» Снова протянул Кифа. Я уже понял, что это манера его речи, и стал терпеливо ждать продолжения. «Ну...» «Я вижу все, словно окрашено в зеленый свет. Видно, конечно, не так, как при свете солнца. Можно различить очертания». Силуэт у людей, контуры коридора, но для продвижения по обители вполне достаточно. — а Оно у меня откроется. — Я думаю, довольно скоро. Серьезным тоном произнес Кифа. — Ты вообще не поднимаешься по духовной лестнице, а прыгаешь, перелетая через целые пролеты, так что долго ждать не придется. В один из дней ты войдешь в коридор и вдруг увидишь. Просто увидишь, и все тут. и внезапно остановился, и я уткнулся носом в его плотную спину. — Это где ты здесь, — едва слышно произнес он. — Погоди-ка, погоди, сейчас. Вверху перед нами вспыхнул ослепительный кружок света. Но ослепительным он казался в полной темноте. На поверхность его назвали бы тусклым, ведь он подал сюда, отражается от поверхности нескольких зеркал. Но нашим глазам, привыкшим к полной мгле, он казался невыносимо ярким. Я даже зажмурился и раскрыл глаза лишь через несколько мгновений. Мы стояли на пороге большого круглого зала. Прямо перед нами, слева и справа, влажно чернели входы в другие коридоры. Стены были выложены из аккуратно состыкованных темно-коричневых блоков. Входы в коридоры украшали подобие колонн. До сводчатого потолка тянулся карниз из затейливо вырезанных камней. Пол покрывали плиты, чёрные, белые, вложенные замысловатым узором. Киф указал на нишу в правой стене, где, очевидно, находилась рукоятка, отодвигающая заслонку. Ещё два-три шага моя рука нащупала эту нишу. «Видишь камешки?» Я внимательно осмотрел правый край нашего коридора. «Да!» Три ряда камешков, два в верхнем, два во втором, еще один на самом низу. Это центральный зал второго уровня, — тихонько произнес Кифа. Когда-то при третьем наставнике тут располагалось сердце обители. с годами все ушло вниз, глубже под землю. Сегодня вокруг центрального зала находятся классы, где занимаются ученики. А дальше? Если пойти дальше, по коридорам, а вот этого как раз делать не следует... Особенно ученику, у которого еще не открылось другое зрение. Это опасно? Может быть, и так. Но отец говорил, что Кумран — самое безопасное место в мире. Киф усмехнулся. Физически с тобой ничего не случится. Это верно. Ни один волос не упадет с головы. Но цвет он может поменять. Поменять что? Я перестал понимать, о чем говорит Кифа. цвета не могут поменять. Вот что». «Не понял». «Кто поменять?» Кифа вернулся. Плутьме глаза его сверкнули, словно ушунры. «Волосы и цвет поменять могут. Поседеешь от ужаса. Вот что. И хватит вопросов. Иди прямо вон в тот коридор. Первая дверь твоя. Понял?» «Понял».